Глава первая. Напиток. Не желая зажигать большой свет, я несмотря на кромешную тьму внутри, уверенно прошел в кабинет и на ушь включил электрическую настольную лампу. Мрак тут же отступил к углам, а я снял верхнюю одежду и закурил. Резкий звук полицейского свистка, вновь д о н е с ш е г о с я с улицы, не дал мне погрузиться в размышления, касающиеся заказа, над которым сейчас шла работа. Избитые смыслы. Я подошел к окну. Сквозь плотный туман как будто бы различалось бледное свечение фонарей и стена дома на противоположной стороне улицы. Было ли это в действительности, или же мой мозг достраивал украденные серой пеленой очертания окружающего мира, оставалось загадкой. Белая м г л а поглотила этот город. И когда я, повинуясь внезапно возникшему необъяснимому порыву, приоткрыл окно, Вместе с н о ч н о й свежестью в комнату медленно поползло нечто. Перевалив через подоконник, оно своей густой полупрозрачной массой достигло пола и начало заполнять кабинет, окутывая и обволакивая собой мои ботинки, ножки большого деревянного письменного стола и стоящего возле него стула. Я не мог оторваться от этого удивительного и одновременно пугающего зрелища. Однако, найдя в себе силы и подсознательно ощущая неясную опасность, прикрыл окно и стал наблюдать, как оторванная конечность этого чудовища, к о и м без сомнения мне представлялся архемский туман, начала растворяться и исчезать, возвращая предметам кабинета их первозданный вид. Неожиданно раздавшийся телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. В ночной тишине этот трезвон казался оглушительным. И каждое новое его повторение чудилось мне все более и более настойчивым и нетерпеливым, как будто кто-то на другом конце провода ругал меня, на чем свет стоит, и требовал, чтобы я от чёртов ублюдок поскорее снял трубку. Помедлив еще несколько секунд, и наконец придя в себя, я опустился за стол. Детектив Мороз слушает. Ваше отсутствие стало меня беспокоить, и признаюсь. Я начал думать о вас плохо, детектив, – сказал властный голос, положение в обществе обладателя которого позволяло вести беседу надменно уверенно и неприлично неспешно. Я уже успел пожалеть, что взялся за работу, предложенную мне э т и м заносчивым снобом. Доброй ночи, мистер Итан. Не слишком ли поздно для переговоров? Мне ужасно не хотелось сейчас ему что-то объяснять и рассказывать. Я с нетерпением жду новостей. Все так же нарочито спокойно говорил Антоном, исключающим любое накомысле и и всяческие попытки неподчинения. Подобное неравноправие в отношениях с заказчиком всегда меня раздражает и выводит из себя. Обычно я не работаю с такими клиентами, однако в этом случае можно утверждать, что меня надули, ведь первоначально я имел дело с его покладистым и вполне с а г о в о р ч и в ы м помощником Стеном Бенфордом. Не заметив ничего предосудительного в намечавшейся работенке и не почуяв подвоха, я согласился, и мы ударили по рукам. От меня требовалось найти Лари Итона, младшего из двух сыновей Сириуса Франц Орта Итона, в и д н ы е престарелые Архемской шишки. Престарелые ровно на девяносто четыре года и три месяца, а в и д н ы е настолько. Что когда осенью 1894 года Архам собирался отмечать свой очередной день рождения, празднование срочно пришлось переносить из-за непредвиденной командировки Сириуса в Нью-Йорк. Раньше его фамилия постоянно мелькала в списках высшей городской администрации. Ему принадлежало много недвижимого имущества по округу Эссекс и за его пределами. Он состоял членом в нескольких престижных закрытых клубах. Сейчас же, несмотря на преклонный возраст Сириуса, Итаны все еще на слуху, хотя Фрэнсису, его старшему сыну, прямо скажем, далеко до успехов престарелого отца. д о нежданно в о з н и к ш е й р а б о т ы с Итанами мне б ы л о мало, что известно об их семействе, поэтому, прежде чем приниматься за расследование, я по привычке стал изучать заказчика и наводить справки о членах семьи и истории рода. Вот тут-то и появился Фрэнсис Итан. И попросил меня не совать свой нос в их с отцом дела, а сосредоточиться на поисках Ларри. Общение с этим выродком не заладилось сразу, однако данное мною обещание и полученный щедрый задаток вынудили играть по их правилам. Я только сегодня вернулся из очень непростой командировки в Луизиану, где последний раз видели вашего брата, может быть, это было почти двадцать лет назад. б е с ц е р е м о н н о оборвал меня Фрэнсис. Иных данных о более позднем местонахождении Ларри у меня нет. Зато я узнал, что по описаниям очень похожего на него человека в октябре 1907 года видели сначала в Новом о р л е а н е а ближе к ноябрю уже в небольшом поселке ж е н л о ф и т который затерялся в лесах и болотах немного южнее. Я взглянул на остаток сигареты, затушил его и тут же закурил еще одну. От местных же я услышал о частых жутких оргиях и жертвоприношениях, до сих пор совершаемых адептами вудуизма, которые обосновались в болотистых т р у д н о п р о х о д и м ы х местах неподалеку от поселения. Именно в компании этих отбросов видели Ларри, однако похожий на него мужчина н а з в а л с я другим именем. Этого не может быть, это не он! задетый за живое бизнесмен потерял такие терпения и прокричал в трубку: Почему же? Учитывая его необычное увлечение и любовь к некоторым лекарственным препаратам, очень даже может. Собственно эту информацию мне подтвердил инспектор полиции н о в о р л е а н а Джон Рэймонд л е г р а с который 1 ноября 1907 года арестовал в полсотни этих дикарей, в том числе и первого уонси верховного жреца вуду Соломона Маури, вашего брата. Вы его нашли? Нет. Он был в числе тех, кого признали вменяемым и отправили в Анголу, или как ее еще называют Алькатрас Юга, тюрьму в самом центре штата. Два года назад Соломона м о у р и выпустили из-под стражи, однако где он и куда направился, никто не знает. Закончил я, наблюдая за тем, как сигаретный дым, перетекая и видоизменяясь в свете электрической лампы, постепенно растворяется в воздухе. Это все. Если да, то я попрошу вас вернуть мне мои деньги. Работа не выполнена, отец будет недоволен. Казалось, что он жевал и выплёвывал слова мне прямо в лицо. Однако я настолько устал, что на ярости ссору у меня просто не осталось ни сил, ни эмоций. Леград сказал, что один из заключенных, м е т и с старик по имени Кастро, возможно, помог бы мне. Однако он уже несколько лет как мертв. Поэтому я опросил остальных арестантов того дела, которые еще остались в живых. По их словам, у вашего брата среди этих полукровок был достаточно близкий друг Мари, чернокожий, который содержится в психиатрической лечебнице Восточной Луизианы, неподалеку от города Джексон. Я замолчал и случайно взглянул на часы, показывающие час ночи. На мгновение мне показалось, что их тиканье стало громче. Но и понимаете, мистер Итон. Загвоздка в том, что он не идет на контакт. В прошлом году при последнем визите некоего господина Тёрстона этот сумасшедший откусил себе язык. С тех пор персоналу запрещено устраивать с ним встречи, а это последняя нить, по которой можно выйти на Лари. Мне хотелось, с сожалением, с добавить, что я сделал все, что мог, но во время сдержался, вспомнив, с кем я имею дело. Вам нужно увидеться с этим Мари. Это невозможно, сказал я, и тут же услышал, как собеседник на другом конце провода почти беззвучно засмеялся. Еще бы немного и меня самого посадили бы за взяточничество и угрозы. Значит, вам нужно зайти с другого входа? Как будто издеваясь, проговорил Фрэнсис. С какого? С парадного, ответил он. После чего повисло молчание, в ходе которого я уже несколько часов, как мечтающий о кровати, пытался сообразить, что этот ублюдок имеет в виду. Вам нужно с ы м и т и р о в а т ь сумасшествие и попасть в лечебницу в качестве пациента, установить контакт с Мари, после чего я вытащу вас оттуда, а вы, найдя нужные сведения, продолжите поиски брата. Как это возможно? В мире нет ничего невозможного. Тем более, насколько мне известно, вы до сих пор не можете оправиться от утраты и пережить смерть своей жены. Да, да, я в курсе этого зверского убийства. Кажется, с ее лица сняли. Я не пойду на это, коротко ответил я. Понимая всю трудность возникшей задачи, я увеличу оплату ваших услуг втрое. Слова Фрэнсиса звучали уверенно и невозмутимо. Этот человек, без сомнения, умел убеждать и добиваться своего, несмотря ни на что. Благодарю вас за оказанное доверие и подобную щедрость, но вынужден отказаться, подытожил я, одновременно открывая ящик стола и доставая бутылку крепленого вина. Завтра я отдам мистеру Бентфорду все документы, собранные мною по делу, и верну задаток. Интересно, что приняв такое решение, во мне не было ни раздражения, ни злости, только усталость. И слабое горькое послевкусие только что выпитого напитка. Не стоит спешить, мистер Моро. Вижу дело действительно непростое. Однако мне бы не хотелось думать, что вам оно не по зубам. Подумайте, я вас не тороплю. Я позвоню на следующей неделе, сказал Фрэнсис Итон и повесил трубку. За время телефонного разговора кабинет успел наполниться табачным дымом. из-за чего и без того слабый свет сделался еще более тусклым, а предметы вокруг призрачными и расплывчатыми. Я сделал несколько больших глотков, достал очередную лаки страйк и вновь закурил. Сигареты всегда возвращают мне немного бодрости, даже в самом паршивом состоянии, что заставило с таким нездоровым и параноидальным рвением спустя почти четверть века пуститься на поиски н е и з в е с т н о г д е сгинувшего неблагополучного родственничка. Секретарь Титонов при первой нашей встрече обмолвился, что это воля старика. Молде хочет перед смертью з н а т ь что стало с младшим отпрыском, объявленным в 1910 году без вести пропавшим. Что ж, как будто похоже на правду, ведь Фрэнсису, судя по всему, абсолютно плевать на своего исчезнувшего странноватого брата. А поскольку Сириус до сих пор считается главой семьи, то старшему сыну ничего не остается, как покорно повиноваться и исполнять волю престарелого взбалмошного родителя. Пусть даже для этого нужно будет запихнуть нанятого детектива в психушку и не в какую-нибудь, а по слухам в самую худшую, одну из первых, если не первую, в списке знаменитых исправительных учреждений штатов. Но уж нет. Завтра же отнесу ему документы и на этом все. Хотя что это я? Неужели испугался и струсил? Нет, нет, я на это не пойду. Доводы здравого смысла подсказывают, что нельзя доверять мало знакомым скользким типам, особенно тем, которые предлагают баснословные деньги. В Мику дваевой и у т р а и в а я гонорар. Конечно, его бредовая идея сопряжена с большим риском. Да, Фрэнси Ситон производит впечатление сильного и делового человека, но это не то же самое, что честный и порядочный. Неужели в этом деле никак нельзя обойтись без этого всего, без всех этих сложностей? Стоит подумать еще. Может быть, я что-то упустил? Эх, все-таки п р и л и ч н о это новое поило. Подумалось внезапно мне, когда я двумя большими г л о т к а м и осушил бутылку. и аккуратно поставил ее на стол прямо перед собой, глядя на фирменную э т и к е т к у с крупным названием еще мало кому известного бренда дешевого вина Лойгор. Странный, прозрачный и в то же время насыщенный, ни на что не похожий вкус, такой, что оторваться просто невозможно. Я вновь взял бутылку в руки и уже в каком-то алкогольном забытии и сонном и полубредовом от усталости состоянии начал рассматривать узоры и в и т и е в а т ы е линии названия в оформлении бирки, продолжая удивляться этим смышленым, сукиным детям, придумавшим такой великолепный напиток. Как вдруг при развороте емкости на внутренней стороне я р л ы к а заметил бледные, чуть заметные, слабо переливающиеся сквозь стекло в слабом свете лампы и тлеющего конца сигареты мерцающие знаки. С неимоверным усилием сфокусировав з р е н и е И скинув пелену сна, одолевавшего меня, я приблизил ее к себе. Буквы различных алфавитов со всего земного шара проступили яснее и начали складываться в слова, которые в хаотичном порядке заполняли собой всю обратную сторону этикетки. Чтобы лучше рассмотреть символы, я вытянул руку вперед, так чтобы электрический свет наиболее ярко освещал мою находку, но быстро обнаружил, что знаки исчезли. Под светом фонаря Я крутил бутылку и так и э д а к однако ничего не изменилось, ничто более не нарушало девственную белизну тыльной стороны наклейки. п о с е т о в а в на собственное переутомление, азадаченный и окончательно о б е с с е л е в ш и й я вновь откинулся на спинку стула и уже без особых ожиданий приблизил к себе Лойгор. В полумраке прямоугольная э тикетка казалась пустым темно-серым прямоугольником, на котором неожиданно по одному, по два а потом уже и все разом слабо мерцая проступили слова снова занявшие свои прежние положения сон отступил и меня охватил небывалый прямо т а к и детский азарт и любопытство кому и зачем понадобилось прятать на обратной стороне этикетки вина послания на разных языках а главное зачем вполне вероятно что это могли быть обозначения лицензии для продажи продукции в импортируемые страны Однако такой вариант показался мне слишком необычным и сложным в техническом исполнении, поэтому, стараясь не менять п о л о ж е н и е бутылки в пространстве комнаты по отношению к единственному источнику света, дабы вновь не потерять проступившие символы, я осторожно потянулся за бумагой и карандашом, желая переписать часть слов для последующего перевода. Знакомые мне латинские буквы переплетались с арабской вязью, кириллицей, иероглифами. И какими-то примитивными абстрактными рисунками. Возможно, присутствовало индийское письмо, однако не берусь достоверно это утверждать, поскольку моих познаний в области лингвистики было недостаточно для точного определения многочисленных разновидностей представленных здесь видов письменности. В конце концов алкоголь пробрал меня, в моих глазах так сильно заребило, а голова разболелась настолько, что вскоре мне пришлось бросить это занятие. Однако прежде чем погасла лампа, а моя окружающаяся голова коснулась подушки, я все же смог продраться сквозь непроходимый лабиринт неопознанных буквосочетаний и рисунков и разобрать одно единственное слово на родном английском, которое вызвало изумление и повергло меня в шок, ибо это было слово "сдохни".